Глава 11. Июнь 1970 года. Балтийск. Калининградская область. СССР. Пятно размером полтора на полтора метра выглядело квадратным. Ничего удивительного. Все-таки яму копали немцы, а они славятся своей педантичностью и аккуратностью. Как-то в 90-е на реставрацию одного монастыря привлекли немецких специалистов. Тогда и не такие чудеса встречались. Лишь бы финансирование освоить в полном объеме. Но дело не в этом. Немецкие специалисты прибыли в лагерь со своим инструментом и даже поваром. И даже плотников для сборки и разборки строительных лесов привезли своих, из Германии. Эти плотники долго ходили вокруг штабеля русских досок, неодобрительно качали головами и цокали языками. Не нравилась им необрезная доска естественной сушки, и ширина у нее разная, и на кромке видны остатки еловой коры. Кроме того, от сушки некоторые доски повело винтом. Но везти доску из-за рубежа спонсоры отказались. Пришлось плотникам работать с местным материалом. Подсоков языками, они взялись за дело. Ровно в восемь часов утра над лагерем начинало раздаваться жужжание шуруповертов, которое изредка прерывалось породистым рычанием немецкой бензопилы. Без каких-либо остановок это продолжалось до полудня, когда наступало время обеда. Я своими глазами видел, как улыбчивый Ганс долго подгонял доску настила к поперечной опоре. Крутил ее и так, и эдак, добиваясь, чтобы доска лежала как можно ровнее. Наконец доска легла как надо. Тонким сверлом Ганс просверлил отверстие, чтобы саморез легче заходил в дерево. Переставил шуруповерт биту. Вкрутил саморез наполовину, и тут наступило время обеда. Ничуть не сомневаясь, Ганс деловито повесил шуруповерт на пояс. Оставлять инструмент без присмотра немцы не рисковали. И правильно. И полез вниз обедать. Ровно через час он вернулся на леса, докрутил саморез и принялся работать дальше. И когда я увидел аккуратный квадратный след ямы посреди бывшего немецкого города Пиллау, эта история с недокрученным саморезом сразу же всплыла в моей памяти. — Ну что? — нетерпеливо крикнул Севка. — Кто был прав? Я точно место указал. скрываем пятно? — Небросов, — строго сказал Валерий Михайлович. Не испытывай мое терпение. Еще одно подобное предложение, и по практике получишь незачет. Отбрив таким образом севку, Валерий Михайлович повернулся к нам с Мишаней. Раскоп продолжайте слой за слоем. Аккуратно зарисовывайте, как будет изменяться положение пятна. Хорошо, Валерий Михайлович, солидно кивнул Мишаня. Эти двое замечательно нашли общий язык. Я подумал, что не случайно через несколько лет Мишаня станет главным помощником Валерия Михайловича преподавателем на его кафедре. Светка подошла ко мне. — Саш, дай, пожалуйста, водички. Я зачерпнул кружкой воду из ведра и протянул ей. — Держи. — Спасибо. Светка напилась и протянула кружку мне. — Хочешь? Я тоже сделал несколько глотков. Вода еще не успела нагреться на солнце и была приятно прохладной. Тень уже уползла от ведра, я переставил его поближе к кирпичной стене кирхи. — Саша! Света тронула меня за плечо. «Мне кажется, что возле бровки есть еще одно пятно. Я сказала об этом Оле, но она решила, что там просто земля сырая. А Сева ее поддержал. Может быть, ты посмотришь?» «Ох уж мне эти девчоночи разборки. Ну вот какая кошка пробежала между Олей и Светкой?» «Конечно», — ответил я и пошел к дальней бровке раскопа. Светка пошла со мной. «Где?» «Вон там, видишь?» «Да, это действительно было пятно. Точнее, самый его край». Остальное скрывалось под травянистой бровкой раскопа. Пятно действительно напоминало отсыревшую землю. Но мой опыт не обманешь. Перед нами была еще одна яма, которую выкопали и засыпали давным-давно. «Молодец, Света!» — улыбнулся я. «Ты все правильно поняла». От моей похвалы у Светки покраснели мочки ушей, и она загадочно улыбнулась кончиками губ. «Валерий Михайлович!» — позвал я. «Посмотрите! Света нашла еще одно пятно!» Валерий Михайлович повернулся к нам. «Ну какое это пятно?» Тут же вмешалась Оля. «Просто сырая земля. Здесь низина, вот вода и скопилась». Губы ее сердито сжались. «Да нет, Оля», — ответил ей Валерий Михайлович, внимательно глядя в бровку, — «это край ямы. И, судя по конфигурации пятна, яма не маленькая». Не зря Валерий Михайлович считался самым опытным полевым археологом в те времена, когда я только учился в институте. Он поднял голову. «Вот что, орлы!» «Давайте-ка передвинем северный караоскопа подальше на...» «Да на два метра! Нужно захватить это пятно тоже!» Мы с Мишаней выдернули колышки и перенесли их на два метра дальше от стены кирхи. Снова натянули между ними веревку, и Мишаня с Севкой взялись снимать дерн с нового участка. Света укладывала пластины дерна на носилки. А я подошел к Оле. «Оля!» — прямо спросил я. «Какая муха тебя укусила? Что вы со Светкой не можете поделить?» «Ничего?» – тут же ответила воля и дернула плечом. «Все нормально». «Подожди, я же вижу, что вы не ладите», – мягко сказал я. воля сделала шаг в сторону, потом остановилась и повернулась ко мне. «Слушай, Гореликов, что тебе надо? Я тебе сказала, что все в порядке. Вот и отстань от меня». На щеках Оли горел злой румянец. Она даже кулаки сжала. «Хорошо», – серьезно ответил я. «Прости, пожалуйста. В порядке, значит, в порядке» и пошел к носилкам, которые как раз наполнились дерном и землей. Для начала мы сравняли раскоп по высоте и тщательно утрамбовали дно. После этого второе пятно проступило полностью, словно на картинке в учебном пособии. Это была продолговатая яма, длиной около двух метров и шириной чуть более метра. Неведомые копатели не сориентировали ее по сторонам света, просто выкопали наобум и все. Но Мишаня тщательно зарисовал положение ямы на плане, «Как думаешь, Саша, откуда она взялась?» – спросил он меня. Я пожал плечами. «Не знаю. Раскопаем, увидим». Мне и самому было интересно, но строить догадки в таком деле бессмысленно. Яму мог выкопать кто угодно и когда угодно. До обеда оставалось еще пару часов. «Давайте работать», – сказал я. Девочки копали, Севка грузил землю, а мы с Мишаней таскали носилки. Если вам кажется, что девочки и лопаты – это несовместимые вещи, то вы сильно ошибаетесь. Во всех экспедициях так и заведено. Девушки копают, парни таскают. Нет, есть еще девчонки на камералке. Им не охота возиться в земле. Они заняты тем, что очищают и описывают находки. Тоже очень важная и нужная работа. Но как бы это сказать? В общем, девчонки с камералки и девчонки с раскопа, как правило, недолюбливают друг друга. Одни считают других белоручками, а вторые не стесняются упрекнуть противниц в стремлении любой ценой быть поближе к мальчикам. Это мягко говоря. За час мы сняли еще один слой. Находок в нем почти не было. Несколько керамических черепков, обрывок медной цепочки и прямая курительная трубка с отколотым краем чашки. Мишанец тщательно зарисовал места всех находок. Пятна ожидаемо стали уже, изменили размеры, но не очертания. Это легко объяснимо. Когда вы копаете яму, то не делаете ее края отвесными, чтобы земля не осыпалась вниз. Таким образом, от поверхности ко дну яма все время сужается». «Жрать охота!» — вздохнул Севка. виновато оглянулся на нас с Мишаней и торопливо добавил. «И уходить не хочется». «И не уйдем?» — строго сказал Мишаня. «Иначе раскоп придется караулить». Он был прав. Среди местных пацанов немало желающих поиграть в охотников за сокровищами. Их любопытные физиономии то и дело мелькали среди раскопов. Мы гнали их прочь, но они появлялись снова и снова. Кто мог поручиться, что вечером, когда на раскопе никого нет, они не явятся сюда с лопатами? Такие случаи бывали и не раз, если раскопы шли в черте населенного пункта. Как правило, раскоп после этого становится непригодным к работе. Незваные помощники так переворачивали все слои, что датировать находки не смог бы ни один специалист. В нашем случае дело осложнялось еще и тем, что пацаны могли выкопать и утащить ящик или сундучок с архивом. Ищи его потом по всему Балтийску с милицией. — Перекусить можно прямо здесь, — сказал я. — Скинемся отправим кого-нибудь в магазин. — Саша, ты гений, — обрадовалась Света. А Оля недобрительно взглянула на нее. Яма, о которой упоминал в своем письме барон фон Рауш, оказалась неглубокой. Видно, барон с бургомистром копали ее в спешке. Мы сняли еще один слой, и лопата Оли стукнула обо что-то твердое. «Стоп!» — сказал Мишаня. «Дальше только совками и кисточками». Мы закончили снимать слой, не трогая пятно, и тщательно утрамбовали землю вокруг, а затем опустились на колени и принялись осторожно освобождать из земли нашу находку. «Какой большой!» — тихо сказала Оля. Это был сундук. Длина его составляла 83 сантиметра, ширина чуть больше сорока. Измерить высоту мы пока не могли. Из земли торчала только полукруглая крышка. Крышка и бока сундука, насколько мы их видели, были обиты листовой медью, которая позеленела от долгого лежания в земле. «Вот это находка!» — выкрикнул Севка, не в силах сдерживаться. «Вытаскиваем!» «Осади!» — остановил его Мишаня. «Будем все делать, как положено. Света, сходи за Валерием Михайловичем». «Сейчас». «А мы пока снимем еще слой». «Да что тут снимать?» — нетерпеливо возразил Севка. «Здесь уже материк, не видишь разве?» «Материком в археологии называется глубина земли ниже культурного слоя. В ней уже не может быть никаких находок, потому что, когда она была на поверхности, люди в этих местах еще не жили». «Надо убедиться», — строго сказал Мишаня. Я положил руку на его плечо. «Миша, Севка прав, это материк. Но даже если и нет, можно снять слой вокруг сундука». «Логично». — согласился Мишаня. — Было видно, что ему и самому не терпится извлечь находку полностью. Через полчаса сундук целиком оказался на поверхности. Располагался он ровно. Было видно, что в яму его не сбросили, а поставили. Сундук был заперт на внутренний замок. Валерий Михайлович сделал несколько фотографий на экспедиционный ФЭД и распорядился. — Несите его в камералку. — А что со вторым пятном? — Пока ничего. — Пока ничего. Развел руками Мишаня. Валерий Михайлович взглянул на часы. «Время обедать», — озабоченно сказал он и посмотрел на нас. «Мы бы остались еще поработать», — ответил я на его невысказанный вопрос. «Не бросать же такое дело на половине дороги». «Правильно рассуждаешь, Гореликов», — кинул Валерий Михайлович. «Я распоряжусь, чтобы обед вам принесли сюда. Георгий!» «Слушай, Валерий Михайлович». На краю раскопа появился недовольный Жорик. — Георгий, скажи дежурным, чтобы нам сюда принесли обед на шестерых, а сами можете закругляться на сегодня. — Хорошо. Временно оставив середину раскопа, мы принялись расчищать второе пятно. — Что-то твердое, — сказал Севка. — Оля, дай кисточку. Оля протянула Севке широкую мягкую малярную кисть, которую мы использовали для того, чтобы очищать находки. — И круглая, — добавил Севка, сделав несколько взмахов кистью. — Не металл, звучит глухо, и не дерево. Совком он убрал еще немного земли. «Кажется, кость! Ого!» Я поднялся, расправляя затекшие колени, и подошел к севке. Возле его ног лежал полузасыпанный землей человеческий череп и приветливо смотрел на меня пустыми глазницами. Апрель 997 года. Деревня Пруссов. Вайделот пришел в деревню рано утром, когда жители только-только угомонились после пирушки. Он неторопливо, но целенаправленно шел по узким проулкам между домов, к торговой площади и мимоходом оглядывал селение. На улицах не было ни души. Всю ночь на площади веселились, жгли костры, пили прямо из бочек мед и пива, забивали визжащих поросят и тут же жарили на вертелах целые туши. Как будто пришел конец мира». И бог Патолло вот-вот восстанет из бездны во всем своем ужасе и заберет все человеческие души с собой. Но любому празднику рано или поздно приходит конец. К рассвету деревни угомонилась. Первые лучи солнца осветили уже пустую площадь, на которой повсюду валялись пустые бочки, обглоданные кости, спали объевшиеся собаки и дымились угли костров. Ничего не отразилось на неподвижном лице Вайдлота. Он не спеша пересек площадь и стал подниматься по деревянным ступенькам к дому вождя. От обычных людей жреца отличала одежда, украшенная вышивкой из птичьих перьев и татуировки в виде маленьких священных змей, ползущих по лбу и щекам. Священные змеи – это испытание для того, кто хочет стать жрецом. Такого человека опускают в яму со священными змеями, и там он должен просидеть трое суток. Если змеи не тронут человека, значит, боги к нему благоволят». Если укусят, ну что ж, не он первый, не он последний. Поднявшись к ограде, Вайдалот вошел в незапертые ворота. Подошел к двери дома и властно постучал. Через некоторое время дверь открылась. За ней стояла жена младшего двоюродного брата арноса и щурила сонные глаза. Сообразив, кто перед ней, женщина охнула от страха и убежала, путаясь в длинном подоле домотканной рубахи. А Вайделот также молча прошел в большой зал, остановился у стены и стал ждать. Ждать пришлось около получаса. Конечно, Арносу сразу же доложили о приходе жреца, но опытный вождь не спешил навстречу незваному гостю. Поднявшись с постели, он сначала умылся ледяной водой из колодца. Это показалось ему недостаточным. Арнос разделся до штанов и окатил себя из ведра. Взбодрившись таким образом, вождь тщательно расчесал бороду и грибы волос, оделся повесил на пояс нож, затем выпил большой стакан хмельного меда. Хмель легко вошел по жилам, мягко стукнул в голову. Тяжелая ладонь по хмели, сжимавшей виски, разжалась. И только тогда вождь Арнос вышел в большой зал к ожидавшему его Вайделоту. Взглянув на жреца, вождь прошел к своему креслу и сел, поправив нож так, чтобы он не мешал. — Садись! — кивнул он жрецу. Вайделот остался стоять и по-прежнему молчал. Чего ты хочешь? Громче спросил Вождь. Тебя послали что-то сказать мне? Так говори. Криве Кривей это послал меня к тебе. Негромко ответил Воидолот. И чего хочет Криви Кривей это? Он услышал о святотатстве, которое творилось здесь вчера. Так же негромко продолжил Воидолот. И хочет, чтобы все жители селения явились в священную рощу и принесли жертвы богам. Криве Кривей это хочет, чтобы все жители умоляли богов простить их. Сделать это нужно до праздника лета. Кроме того, нужно привести к нему монахов, которые стали причиной святотатства. Криви Кривейто лично принесет их в жертву богам. «Это все?» — мрачно усмехнувшись, спросил Арнос. «Больше он ничего не хочет?» криве Кривейто напоминает, чтобы и ты, вождь, пришел вместе с жителями и принес жертвы. «А не слишком много берет на себя Криви Кривейто?» Уж поднялся с кресла и подошел к Вайделоту. «Может быть, вам стоит вспомнить, чьи жертвоприношения позволяют вам жить? Ведь вы не пашете землю, не ловите рыбу, не охотитесь. Вы не разводите коз, коров и свиней, не шьете одежду и обувь, не ткете полотна. Только целыми днями молитесь богам. И тем не менее все всегда сыты, одеты и обуты. А чьими стараниями, спрашиваю я, не слишком ли много жрецов развелось на нашей земле?» И не уменьшить ли их число хотя бы на одного дерзкого Вайделлота?» С этими словами вождь Арнос неожиданно схватил жреца за горло сильными пальцами. Вайделлот захрипел и выкатил глаза. Прижатый к стене, он поневоле вцепился в руку вождя, пытаясь освободиться. Но Арнос держал жреца железной хваткой, грязя прямо ему в лицо. «Когда-то ты был сыном рыбака в нашем племени, выходил с отцом в море и ловил рыбу». А когда у вас не было улова, вы приходили за хлебом в эту деревню, и вам никогда не отказывали. С чем же ты пришел сюда теперь, Вайделот? Когда глаза Вайделота затуманились, а ноги подогнулись, Арнос разжал руку. Вайделот рухнул на пол, схлипывая, втянул себя в воздух, пытаясь отдышаться. Убедившись, что Вайделот жив, Арнос вернулся в кресло. Уселся и спросив как ни в чем не бывало. «Может быть, криви кривей то просил тебя передать еще что-то? Говори, не бойся. Но осторожней выбирай слова, я сегодня не в духе». «Я не боюсь смерти», — хрипло ответил Вайдлот. Вождь громко расхохотался. «Не боишься?» — насмешливо спросил он. «Видел бы ты свою перекошенную физиономию, когда я держал тебя за глотку. Если не боишься, чего ж ты сучил ногами и хватался за мою руку? Ладно, говори и уходи, я не трону тебя». Криве Кривейто велел передать, что соберет совет вождей и не станет скрывать правду о твоих замыслах перейти под власть другого бога. Он знает, что ты решил предать союз прусов и все вожди узнают об этом. — Что? — взревел Арнос. Он снова вскочил с кресла и выхватил нож. Вайделот зажмурился и втянул голову в плечи, но остался стоять. — И еще Криве Кривейто хочет, чтобы ты знал, твой сын у него. — Вилкас? — поразился вождь. — Ну, конечно. Я догадывался, куда он делся вчера вечером, но не думал, что у старого жреца хватит духу тронуть моего сына. — Твой сын жив. Если твое селение принесет жертву и будет умолять богов о прощении, он останется жить. — Так сказал Криви Кривейта. — Понятно, — рыкнул вождь. Он сжал рукоять ножа, но пересилил себя и вложил оружие в ножны. Я обещал не трогать тебя и сдержу слово. Ты выполнил поручение. Можешь идти. Передай криви-кривей то, что...» Тут Арнос замолчал и скривил губы. «Передай криви-кривей то, что я очень дорожу жизнью единственного сына». подождал еще несколько мгновений, но Арнос молчал. Тогда жрец повернулся и вышел из зала. Вождь следил в окно, как он пересекает широкий двор. Когда выделот скрылся за воротами, Арнос крикнул. «Сейчас же приведите ко мне Эрика!» Едва оторвав тяжелую голову от подушки, Эрик мгновенно проснулся. В дверь дома стучали. Он выглянул в окно. На крыльце стоял младший брат Арноса, Линос. Воин в самом расцвете сил, с кудрявой русой бородой и веселым нравом. Он был хорошим бойцом, лихим и дерзким, но власть не любил. Линос никогда не метил на место вождя, уступив это право Вилкосу. За это Арнос любил Линоса и доверял ему. Эрик быстро оделся, расчесал пятернюю рыжую бороду, вздохнул с тоской, посмотрев на дверь погреба. Сейчас бы холодного пива, но времени нет. Если Арнос послал Линоса за ним, значит, дело серьезное. Сунув ноги в сапоги, Эрик вышел на крыльцо. Линос улыбнулся ему. «Спишь, как медведь в берлоге!» Мужчины были одного роста, но Линос потоньше в талии. А вот плечи у обоих не подкачали, мощные, и широкие. «Что случилось?» — быстро спросил Эрик. «Арнос расскажет тебе сам», — ответил Линос, спуская с крыльца. Возле общественного колодца Эрик остановился. «Польешь?» — спросил он Линоса. Тот легко достал из колодца дубовое ведро на толстой веревке. Эрик наклонился пониже. «Давай!» илина Линос из ведра прямо на рыжей кудре. «О, хорошо!» Захохотал Эрик, растирая лицо руками. «Еще!» Лина спалил снова. «Хорошо!» Арнес сидел за столом. Перед ним стояло огромное блюдо с холодным мясом и лепешками и кувшин пива. Увидев Эрик, он взмахнул рукой. «Садись, ешь!» Эрик не заставил себя упрашивать. Первым делом опрокинул большую кружку пива и жадно вцепился зубами в мясо. «Что стряслось?» С набитым ртом спросил он. — Ко мне приходил Вайделот, — ответил Арнос. — Мальчишка вчера поехал к своей Агни и попал в засаду. Теперь он в руках Криви Кривейто. Эрик доживал мясо и взглянул на Арноса. — Не сердись на него, — осторожно сказал он. — Уверен, Вилкос хотел как лучше. — Да знаю я, — с досадой ответил Арнос и хлопнул тяжелую ладонью по столу. — Вот только ума ему не достает. Он разболтал Криви о словах того монаха. «О чем именно?» — не сразу сообразил Эрик. «О том, что одно из прусских племен может найти себе новых союзников и отколоться от остальных. Теперь криве хочет показать, что мы и есть то самое племя». «Чушь!» — сердито ответил Эрик. «Все, что мы хотим — жить в мире с соседями, и остальным прусам это только на руку». «Так и есть», — подтвердил арнос «Но что толку говорить об этом с Вайделотом?» «И что хочет криве — спросил Эрик, берясь за второй кусок мяса. — Криве кривей то хочет, чтобы все наше племя во главе со мной явилось в священную рощу. Он хочет, чтобы мы умоляли богов о прощении и принесли в жертву монахов. Тогда он отпустит Вилкоса. — А что будет, когда остальные вожди узнают об этом? Когда они поймут, что Арнос меняет свое решение, чтобы спасти жизнь сына? Арнос скинул голову, но Эрик смотрел ему прямо в лицо без усмешки. «Вы все воины», — наконец ответил Арнос. «А воин всегда должен быть готов умереть. Единственное, что есть у воина и вождя, — это его слово». «Так», — одобрительно кивнул Эрик, — «кривей-кривей-то хочет, чтобы мы пришли к нему. Ну что ж, мы придем и будем разговаривать там, в священной роще, возле корней вечно зеленого дуба». Приняв решение, Арнос как будто даже помолодел. «Собери всех воинов». — сказал он Линосу, который безмолвно слушал их разговор. — Через два часа мы выступаем. Линос кивнул и быстро вышел за дверь. — Так, — снова кинул Эрик, — а что будем делать с монахами? — Возьмем их с собой, — оскалил Арнос. — В конце концов, вся эта заваруха из-за того, что они пришли к нам. Пусть хорошенько попросят Бога, чтобы нам удалось договориться с Криви Кривейтом.